Глава 34 Порыв ветра бросил хлопья мокрого снега в треснутое стекло, от чего то задребежало отчетливо, грозясь рассыпаться на осколки. В трубе и многочисленных щелях завывает, а по полу тянет таким лютым холодом, что прям ой! Масленица скоро, вот зима и ирица, не желая отступать. Борются весна с зимой, от чего погода так и пляшет. Вчера мороз лютейший, от которого мало ноздри при дыхании не трескаются, а сегодня, извольте, мокрый снег. Если бы не ветер в придачу, от которого с ног сбивает, то оно бы ничего. Соседи мои, как и большинство хитрованцев, носы не показывают из дома. Куда идти-то по такой погоде? Как промышлять? Они же на господах паразитируют, а те существа нежные, оранжерейные. В такую погоду бари если и высовываются из дому, то по превеликой надобности – Сразу же ныряя в экипаж, желательно крытый. Какие там прогулки, какие приемы. Спят мои соседи, да водку пьянствуют. И что радует, тихохонько. Никаких там симпосиумов с феминами. Никаких плясок диких посреди ночи. Квелые бродят, отекшие и болезные. Сам я ничего, живой. Голова, правда, гудит немного. И этот я, что из будущего, знает, что на погоду. Так что даже не упражняюсь почти эти дни, чтоб голову не тревожить. Так только суставчики да жилочки размять. Читаю много. Благо, сухаревка с букинистыми рядышком. А я книг заранее понабрал. Рида взял, который майн. Жюля верно. На английском попался. Заодно и поп в языке. Четыре томины. Оцаревшие чего страницы и прозбухли, и покоробились. Но мне ж читать, а не на полк ставить для украшения. Так что и ничего. Читается. Зябка. Печка вроде и раскалена. Докрасно. А сам в зюпуне сижу и шапки. А все одно холодно. Потому как щеляки. И темно. Хотя за окном и полдень. тучище такие матерые, что... Ого-го! Мало не ночь за окном, да еще и снег где-то твалит густо-густо. «Девочки, -густо. письмо написать?» Слышу хриплый голос кого-то из соседей. «Даже опознать не могу, кого именно. Они сейчас все опиты и простужены, так что говорят, почитая одинаково. Сипят, сипят, хрипят, кашляют и булькают». «Думаешь, вышли денег?» Спросил другой. В году вы увиделись? <смех> да ты сам рассказывал. Лай великий стоял. Ну, вдруг. На безденье жито. <смех> Конверт в конверте, пусть <смех> даже и трешница. <смех> Худали. Началась негромкая философская беседа, по окончании которой пришли к выводу, что родственники – зло, но временами полезное, особенно если можно трешницу выцеблить. Совестно стало, так что, наверное, и ухи заполыхали кумачом. Сколько раз деньги зарабатывал такие, что прям деньжище, а о не подумал. И о Саньке. Пусть она, тетушка, сто раз не неласковая, нелюбимая и нелюбящая, но кормила, поила и одевала несколько лет, пусть даже и замерена. И вообще, родня, какая не есть. Деньги сейчас имеются, так что можно и помочь. Все лучше, чем на пропой этим аглоедам скидывать да будто рад радешенек дружбе их Покопавшись на полке, нашел несколько чистых листов бумаги и взял чернильницу с пером. Покосившись, с некоторым сомнением на металлический кончик конова, положил чернильницу и взял карандаш. Письма сочинять оно ни разу не просто Да и кляксы насажаю, куда ж без них. Сейчас напишу, Подчеркаю половину, репшу еще раз, а потом уже и набело. Чтоб почерк красивый и вообще, чтоб знали. Здравствуй на множество лет. Разлюбезная моя тетушка Катерина Мат... <с> Анисимовна. Кой черт, почему Матвеевна вылезла? Пожав плечами, пишу дальше. Шлет тебе поклон племянник твой Панкратов Егор Кузьмич что в Москву запродан в учении сапожное. Не заладилось у меня с мастером. Да и как бы заладится, если он пропоится распоследний. Винище трескало до изумления. Даже великий пост. И руки распускал тоже. Оно понятно, что учение без колотушек и не бывает. Но мне доставались колотушки единые, без учения малейшего. Так что будет, если тот приказчик, через которого меня запродали, щеки дуть до да брови хмурить? Так и скажите ему, что мошенник он распоследний и вор. Потому как вы отдавали меня в учение, а приказчик Сидор Поликарпыч запродал меня как прислугу, а не как ученика. Почесав кончиком карандаша ухо, думаю, написать мне, что сбежал. А что? Ну сбежал и сбежал, че уж теперь потому не выдержал я каторгиеты с побоями постоянными до да похлебкой пустой, да и сбежал. Будь он хоть сто раз тиран да пьяница, но если б учил, то остался бы. Попервой тяжко было. Я в Москве быстро освоился, потому как сообразительный и рукастый. Хмыкаю, представляя тетушку Ивана Карповича, читающих, ну, то есть слушающих эти строки. Они-то помнят меня недотёп и разявистым. А тут такое. Небось, отпустят, что ничто ядовитое, а уж от синяя-то точно не удержится». Рукастый. Сперва с земляками своими жил. Ничего так. Нашлись даже знакомцы отца моего, солдата героического, медалями награждённого. На ходынке тоже был. Покалечился так, что в больницу попал. И кружку орлённую потерял даренную что особенно обидно. Потом всякое было, но ничего. Грех жаловаться. Сыт почти всегда, одет, обут, в тепле. Грамоте вот начал учиться, да всерьез. Экзаменовали недавно. Так дивились. Говорят, что диплом церковной школы хоть сейчас выдавать можно. И похвальный притом. Так что, думаю, пойти по умственной части. И будет у вас образованный племянник. Может, даже на Фершелова учусь. Ну, или на Механика. Не знаю пока, что интересней и уважительней. Думать буду. Недавно деньги у меня образовались. Не воровские. Хм. А вот тут в раке мало-мала. Сам-то я их честно заработал. Но как раз воры и дали... Спал себе спокойным, да за ногу дерг и снова Максим Сергеевич, морду усатый, сидит за живот держится. Ну, думаю, что за дежавю, что за день сурка. А тому и смешно стало. Сидит, хихикает как дурачок, доухает. Влупил-то я ему крепко. Пошли, говорит, в каторгу плясать. Иван гуляют, да и тебя позвать велели. Пошли, пошли. Опасно таким людям перечить. Да и спокойнее тебе на хитровке будет, коли за твоей спиной такие вот головорезы незримо стоять будут. Ну, пошел. А куда б я делся? Вспоминать не то, чтобы противно, но и неприятно. Пьяные. Кровью от них чужой пахнет. Глаза белесые от водки и кокаина. Ужас. Ничего. Плясал на полу заплеванном, и брейк нижний тоже. Куда денусь-то? Отсыпали денег. 4 сотни почти. Грех жаловаться. Что-то на, сосед... что на пропой соседям моим пошло. Что-то детворе хитроской на сластье. На 50 рублей пряников и леденцов, а? Ну, а 300 рублей при себе. Думал, учительшим отнести. Ну, по такой погоде опасливо. Не дойду, да и выследить могут. А родственникам? Так оно и ничего. Понятно всем, что дело-то Только как писать-то? Воровские деньги. Хоть сам и не баровал. Снова грызу карандаш. А ведь от иного купца деньги хуже воровских. Ей-ей. Хлодов тот же. Ну ведь ей-ей. Кровища на нем много больше, чем на всех Иванах московских. А сколько таких? Так что... Не воровские. Случайные. «Да я их честно заработал, так что и подумал родным помочь, вам то есть. Посылаю на хозяйство 250 рублей. Лошадь там купите, корову и что еще нужно?» «Аксинья, небось, невестится уже, ей приданное всякое разное требуется. Кланяюсь ей и прощаю все тумаки и слова обидные, все же родственница. Жениха желаю хорошего». И, что важно, не пьющего. Привет передайте деревенским. Скажите, о каждом помню. И о некоторых даже добрую память имею. Племянник ваш, Панкратов Егор Кузьмич, написал собственноручно. А ничего так. Отлежится письмо, потом еще раз-другой перепишу, а потом и набело. Хрустнув пальцами, начинаю новое. Здравствуй, друг мой самолучший, Санька Чиж. Пишет тебе собственноручно Егорка. Поклонись за меня бабке своей и скажи, что познания ее травны, лишними не были. Помню слова ее добрые, руки ласковые, ищи, которые мне наравне с тобой иной раз наливала. Ухи дранные помню тоже, но не в обиде, за дело обычно драла. Хотя и не завсегда. Проживаю я ныне в городе Москва, Сбежав от сапожника, Коему меня в учение отдали. А оказалось, что в прислугу. Сбежал я от того аспиды лютого, И теперь живу своей жизнью, Сам себе хозяин и голова. Живу неплохо, Грех боженьку гневить. Сыт, одет, обут, при уважении. Помню я о тебе, друг мой Санька. Помню и посылаю потому 50 рублей, что в Москве заработал. Пока так, сколько могу. Получится, если, то и еще вышлю. А потом, вот ей-ей, приеду за тобой и увезу в Москву. Будем сызнова дружить. Город покажу, а он огроменный и здоровский. А потом вернемся мы с тобой. Да и пройдемся по деревеньке в лаковых сапогах, да с гармошками. Уже скоро, Санька. Жди. Твой лучший друг Панкратов Егор Кузьмич. «Егор Кузьмич, сударь», — раздался хриплый голос судьи, «не соблаговолите вы сходить за спиритусом в Вене? «Уже выжрали?» — вырвалось у меня. «Уже прикончить изволили остатки влаги живительной? Ведь по самым скромным расчетам хватить ее должно было мало что не до середины масленицы». «Ах, сударь вы мой!» — вздохнул Живинский, врахнувшись тяжко на нарах. «По молодости и недостатку опыта выбрали в расчет исключительно обитатели нашего пансиона. А ведь помимо пансионеров...» «С визитами вежливости навещает нас немалая часть хитровского Олимпа!» «Вы правы, Аркадий Алексеевич!» — склоняю голову, привстав и щелкая опорками. «Не учел, а должен быть был!» «В свое оправдание скажу лишь, что не имею вашего жизненного опыта!» «Дьяволы!» — из-за занавесок высунулась усатая рожа Милюта импольского «Кончайте свои экзерсисы словесные!» «Дай мальцу денег, и пусть он сходит за водовкой!» «Эх, какие вы торопыга, Максим Сергеевич!» — покачал головой судья, да и зарался куда-то в недра своего номера. «А вы знаете...» — растерянно сказал он пару минут спустя. «И нету? Помнишь... А, -а, -а, -а как же...» <дес> «В долг пораздавал... Замерла сейчас жизнь Хитровская...» Непогода привычному заработку мешает. Все пансионеры наскребли меньше пяти рублей, что для страждущих откровенно мало. Так только на понюхать. Егор Кузьмич, голубчик, начал было просить на наживинский. Ладно, господа хорошие, понял. На свои куплю, но чтоб с отдачей. Обув сапоги и надев шубейку прямо поверх зипуна, Я шагнул в метель. Благо, хоть идти недалеко. Аркадий Алексеевич тяжело слез с нар и посеменил в сторону нужного ведра. Сделав свои дела, он зашаркал назад, но остановился у стола, привлеченный письмами. — Двести почти беззвучно сказал он, близоруков читавшись и приподняв кустистые седые брови. «Однако, я думал, гораздо меньше. Родным отправляет. дел хорошее, но...» Бывший мировой судья задумался, постукивая пальцами по столу. «Но ведь мы ему, можно сказать, как родные...» «Что там?» — хрипло поинтересовался из своего номера Ермола Иванович. Э, «Ничего, ничего». Спешно отозвался Живинский. «Э, в спину вступила, вот и остановился, пока не отпустит. Спаситель! Встретил меня слаженный вопль, и пансионеры начали с кряхтением и оханьем вставать с нарт, ковыляя к столу со спиртом. Зомби. Мелькает странная мысль, но в этот раз без перевода. А, вот и перевод. Хм, действительно, похоже. Егор Кузьмич, голубчик. Судья пьет спирт, как вино, смакуя и отставив мизинчик. А как ваши успехи с учебой? Продвигаются, Аркадий Алексеевич. Благодарю вас. Да уж, еще год-два и станете вы образованным человеком. Тирада прерывается занюхиванием засаленной до нельзя полы сертука. Благодарю, сударь. Непременно стану. Одно плохо, Егор Кузьмич. Судья уже неспешно наливает второй стаканчик, не втягиваясь в разговор у прочих пенсионеров оживившихся после принятия еликсира. Ваш социальный статус. Сословное давление, как ни крути, барьер достаточно значимый. Статус меченина дает хоть какие-то права. «Вы правы, Аркадий Алексеевич, настроение портится». «Ох, как вы правы!» Сел читать, стараясь не обращать внимания на шум. Вскоре, впрочем, утихнувший. Многодневный запой подточил силы моих соседей, и почти все разбрелись по своим номерам. «Помнится...» — Живинский опустился на соседний стол. «Вы говорили, что ваш отец из отставных солдат...» Да, нехотя отрываясь от Джульверна. Ветеран русско-турецкой, воевал на Балканах и даже имел награды. Вот. Судья поднял палец и с геденным грибком ногтем. Вот и решение вашей проблемы. Возможно. Да будет вам известно, молодой человек, что по окончанию службы солдаты из крестьян имеют право записываться в мещанское сословие. Он землепашцем был. Чуть вздыхаю и берусь за книгу, показывая тем самым нежелание разговаривать дальше. да поразительное правовое невежество. Впрочем, чего это я? Откуда бы вам знать законодательство Российской империи? Мещанское засловие, да будет вам известно, не является препятствием к земледелию. Да? Да? Я вцепился в книгу так, что руки мало что не побелели, и впился глазами в лицо Живинского. Но тот явно не шутит. Тогда... Разумеется, Егор Кузьмич, светски наклоняет тот голову. Разумеется. Мы все-таки некоторым образом друзья, смею надеяться. Соскочив со стула, обнимая его, не обращая внимания на запах и бегающих по одежке волшек. — Единственное, — говорит тот чуть смущенно, когда я отпустил его, — потребуются деньги. Не мне. Запросы, почтовые сборы. Не могу пока сказать, сколько. — Заемь, этим дело не станет, Аркадий Алексеевич!